Глава восьмая. «Ну что, заведёшь один?» — спросил взводный. «Приходилось такие видеть?» И даже водить кивнул я. «Баллисты, новое поколение. Полуартиллерийская модель. Вот только какого чёрта она делает на складе в городе? Это же чисто военная техника. Она должна выпускаться только на заводах рядом с военными базами и храниться по договору там же. Это ты можешь у кураторов спросить, если выживем» усмехнулся взводный. «Слушай задачу. Этот склад куда более ценен, чем потеря пары блоков с данными. Так что вскоре все щенки КАК подтянутся сюда, позволив нашим братьям сделать своё дело. У нас есть пара профи, которые поведут доспехи. Остальное нужно перевести в аварийный режим и взорвать к чёртовой бабушке. Выполнять!» Порядивший отряд бросился к доспехам, оставив нам с наблюдателем ближнюю пару. Его шлем-сфера с кучей камер и датчиков едва вместилась в доспех. Мне было куда проще. Лёгкая броня, она на то и лёгкая, создавалась для экипажей танков, БТРов и пилотов, в том числе пилотов моторизированных доспехов. В отличие от джекгернаутов, сверхтяжёлой пехотной брони, надеваемой на голое тело. Обойдя доспех сзади, я повернул рукоять и потянул на себя заднюю створку. С тихим шипением спина брони начала отходить вверх. Передо мной открылась обитая противоударной тканью нутро доспеха. Броня чуть наклонилась, чтобы мне было удобнее забираться. Привычно закрепив автомат магнитной защёлкой на бедре брони и сняв перчатки, я забрался внутрь. Вначале ноги, затем руки и только в конце засунуть голову со шлемом. Поняв, что оператор на месте, доспех захлопнулся. «Какого чёрта? Тут какие-то иероглифы!» Донёсся до меня заглушённый бронёй крик наблюдателя. «Не могу ничего сделать, даже выбраться!» «Эй, новенький, как дела у тебя?» — настороженно спросил взводный. Несколько секунд я не мог ответить. Ярость взяла верх, и я бессильно бился в композитной ловушке. Шлем заблокировал внешние датчики, я слеп и почти оглох, если не считать внутренней связи группы. Но взводный ждал. «Той же хреновости» — ответил я, взяв себя в руки. Гнутые японские иероглифы торчали прямо перед глазами, но доспех превратился в капкан. Встроенный в голову дата-джек перевёл иероглифы, но легче от этого не стало. «Они требуют ключ активации. Наши уины им, естественно, не подходят». «Дьявол!» — пнув безжизненное тело сёрфера, крикнул взводный. «Что ж ты, тварь, сдох так рано? Взорвать?» «Только вместе с ними внутри», — тут же ответил сапёр. «Можем, как и на остальных, перегрузить батареи». «Тогда они сгорят без следа». «Делай», — хмуро ответил взводный. «Мы должны уничтожить эту партию, даже если все здесь останемся». «Эй, нет! Мы так не договаривались!» — выкрикнул оператор. «Должен быть другой вариант!» «Дайте нам десять минут», — сказал я, сдерживая накатившую злость, которую тело не могло выплеснуть наружу. «Мне штабной серфер дал комплект для взлома. Попробую использовать его». «Даю семь». «Пока готовят к взрыву остальные доспехи. Начинайте с дальнего конца», — приказал взводный, и сопер с тройкой помощников подтвердил выполнение. Собравшись с мыслями, я активировал интерфейс на линзе, открыл через дата-джек все доступные соединения и легко нашел среди буквенно-цифровых названий и иероглифы сети доспеха. Лезть в чужую систему, не имея подготовки и навыков — чистое самоубийство. Но какой у меня выбор? Умирать здесь, особенно получив такие сведения, я не собирался. Тем более, что в этом доспехе мне уже ничего не грозит. Не боясь, что меня раскроют до выхода на поверхность, я активировал все внешние устройства. Где-то в мозгу тихо заработал молекулярный насос, гоняя ферменты. Дата-джек получил доступ к базе и сопроцессору. Возможно, теперь по скорости я смогу сравняться с системой баллисты. Подключение, скомандовал я, и перед глазами потемнело окончательно. Секунды ожидания тянулись невыносимо долго. Но вот передо мной появились белые линии, выстраивающиеся в очертания коридоров. Визуализация прошла успешно. Взглянув на собственное тело, я убедился, что это всё тот же бесполезный аватар. От запястья до локтя располагалось четыре здоровенных иконки, чтобы не пропустил. На каждой красовалась цифра, количество возможных использований. Земля 3, огонь 2, молния 5, вода 2. Иными словами, я могу заблокировать три соединения, заставить замедлиться системы противника дважды, пять раз попробовать пробиться через Брендмауэр или файрвол, и два раза создать внутреннюю маршрутизацию для ограничения трафика с той стороны. Вроде все просто. Осталось действовать. Стоило сделать первый шаг, как линии из чисто белых стали желтыми. Явственное предупреждение о переходе системы из спокойного состояния в тревожное. Ничего. Я просто иду по своим делам. До первой двери. К сожалению, она появилась прямо передо мной и стоило продвинуться чуть дальше. «Введите пароль или УИН пользователя в базе». Автоматически перевёл интерфейс появившиеся иероглифы. Я усмехнулся. Были бы у меня эти сведения, ни за что не попёрся бы внутрь враждебной системы. Собравшись с духом, я активировал иконку на руке. Рядом появилась фигура с молнией и по моей команде обрушилась на дверь. Несколько секунд ничего не происходило. аватар эксплойта распался, прикоснувшись к дверям. Теперь по ним бегали крошечные молнии. Но затем я услышал тихий писк, и двери растворились. Не открылись, а отъехали в сторону. Или разошлись в стены. Просто растворились, как будто их и не было. Пожав плечами, я ступил вперёд, и тут же контурные линии коридора сменили цвет на оранжевый. Отлично, значит, я внутри, в защищённой секции. Ещё шаг, и цвета меняются на красный, начав мигать. По коридору пронёсся протяжный низкий вой. Объяснений не требовалось. Система обнаружила нарушителя и начала противодействие. Ускорившись, я заставил аватара перейти на бег. Как ни странно, но реальная скорость продвижения сильно не возросла. Будто я двигался в замедленной съемке. Сказать, зависела ли скорость передвижения от скорости канала или быстродействия имплантов, я не мог. Просто не знал. Не моя стихия. Но это не стало проблемой. А вот первое же разветвление коридора стало. Я не мог тратить много времени на изучение чужой архитектуры. Выбирать же наугад метод еще хуже. Выругавшись, я все же решился свернуть налево. «Мужик я или где?» но уже спустя пару секунд уткнулся носом в очередную дверь. «Общие системы», — перевёл интерфейс. «Ясно. Общие системы брони, если в наших с японцами понятиях нет принципиальных различий, это двигательные, зрительные и прочие системы, не касающиеся оружия. Мне всё равно пришлось бы их разблокировать». Я решительно вытянул руку вперёд и отправил следующую молнию на прорыв. Ситуация с дверью повторилась. Но стоило ей исчезнуть, как на меня выскочил шар, ударивший молнией уже в меня. «Попытка взлома дата-джека», — загорелась красная надпись. «Немедленно покиньте опасную зону». «Ну нет. Пламя!» Создав огненную стену, я смотрел, как чужая система продирается через неё. Не дожидаясь, когда это случится, я выпустил ещё одну молнию, целясь непосредственно в шар. Тот попытался дёрнуться но замедленный огнём не смог сдвинуться с места и растворился через несколько секунд. Отдышавшись, я легко переступил через сетевой роутер. Дальше коридор разделялся на три, но врагов не было, и я быстро пробрался в ближайшее ответвление. «Двигательные функции», — гласила надпись, настоящей посреди комнаты колонны. Прикоснувшись к ней, я ничего не почувствовал. Интерфейс тоже не отозвался. Тогда, немного поразмыслив, я активировал молнию на колонне, и вскоре та превратилась в бурлящий поток света. «Двигательные функции баллисты разблокированы!» — радостно уведомил меня интерфейс. Кивнув, я прошёл дальше по коридору и без раздумий потратил ещё одну молнию на датчики и сенсоры, возвращая доспеху зрение и слух. Оставалось реакторное ядро. Последняя общая функция. И последняя молния, которой я мог воспользоваться. Чёрт! Если я сейчас активирую ее, останусь без систем вооружения. С другой стороны, если не активирую, идти придется на собственные мышечные тяги, ну и на встроенных в легкую броню сервоприводах. Взглянув на руку, я убедился, что количество молнии не восстанавливается. Почему так? Надо будет узнать у серфера по возвращении. Уже собравшись было вернуться в другое ответвление, я вспомнил, что без реактора оружие тоже не задействовать, и выругавшись шагнул к колонне. Стены коридора резко вспыхнули, и путь мне преградили три висящие шара, немедленно атаковавших меня. «Попытка взлома дата-джека! Перегрев импланта! Угроза внутренним протоколам данных!» Гроздью посыпались красные надписи. В голове что-то больно щелкнуло. Меня стало подташнивать и клонить в сон одновременно. Выругавшись, я отпрыгнул назад, но боты не отставали, поливая меня молниями. Потратить последнюю программу взлома на них... Означало уйти ни с чем. Вытянув к ним руку, я активировал воду, чтобы хоть немного оторваться, и ревущий поток данных заставил противников дёргаться из стороны в сторону. Исчезать, появляясь на месте, где они были несколько секунд назад. И всё же этого оказалось недостаточно. Боты медленно, но верно продвигались вперёд. Я сумел разорвать дистанцию, активировав и вторую ДОС-атаку, но долго так продолжаться не могло. Решение пришло само, когда я пересёк возведённую раньше стену огня. Противники застряли в ней, замедлившись в десятки раз. Вот только атаковать их было нечем. А если нельзя атаковать? Я взглянул назад на кроличью нору, про которую рассказывал волшебница Николай. Отрезать себе путь к отступлению — дурацкая затея. Но оставить себе возможность вернуться и одновременно заблокировать программу противника можно было только в одном месте — в оружейных системах. Забежав в правый коридор, я наткнулся на двери, но не собирался их взламывать. Вместо этого я поставил прямо возле них собственную стену. Теперь путь туда заказан. Обернувшись, я увидел, что боты почти пробились ко мне, и возвёл ещё один роутер перед собой. Все три шара влетели в стену огня в попытках добраться до моего аватара. Я не знал, как это работает, и лишь надеялся, что мои предположения верны. Шак, и я уже на другой стороне. Отпрыгнув, я возвёл стену прямо на пересечении коридоров, отсекая программам врага обратный путь. Мне послышалось, что с другой стороны донёсся недовольный писк и удары в стену. Чёрт, сёрфер же говорил, что только высокоуровневые программы могут полностью отрубить канал. Значит, у меня не так много времени. Поставив всё на одну попытку, я создал дублирующую стену, оставшись с единственной активной иконкой. Последней молнией. Не оставляя себе времени на раздумья, я вбежал в общие системы и активировал последнюю колонну. Молнии понадобилось куда больше времени, чем в прошлый раз. Но она сработала. «Общие системы полностью переведены в активный режим. Получен доступ к двигательным и зрительным функциям», — радостно отчитался интерфейс. «Внимание! Оружейные системы заблокированы. Доступа к рельсовым орудиям нет». «Ничего страшного. И без них как-нибудь обойдёмся. Сейчас главное выжить». Промчавшись по коридору к точке выхода, я прыгнул в кроличью нору. Голова закружилась, приспосабливаясь к прежней реальности. Перед глазами всё плыло. Но теперь датчики лёгкого шлема синхронизировались с датчиками моторизированного доспеха, и я получил доступ к круговым камерам. «Есть! Получилось!» — крикнул я, не рассчитав громкости динамиков. «Голос!» многократно усиленный внешними передатчиками, заставил отряд бешеных присесть, зажимая уши. Даже тактические шлемы не были готовы к этому. «Прошу прощения, сейчас поправлю. Всё!» «Как раз вовремя», — усмехнулся сапер. «А я уже собирался тебя из строя выводить». «Второй завести сможешь?» — перебивая его, спросил взводный. Датчики брони, быстро просканировавшие его, говорили, что жить командиру осталось не больше десяти минут, и то на стимуляторах. «Нет, но бойца освобожу», — ответил я, передвигаясь ко второй занятой броне. Ручка выхода подалась с трудом даже под действием приводов, достигающих усилия в несколько тонн. Но я не жалел чужую собственность. Металл заскрежетал, и задняя дверца, вспучившись, пошла вверх. «Готово». «Спасибо», — тяжело дыша сказал наблюдатель, сдернув шлем. «Ненавижу». Что он ненавидит, я выяснять не стал. Переключился на более насущную задачу. «Системы вооружения в отключке. Можешь подключить их напрямую к генератору?» – спросил я у инженера. «Тебе что, на коленке перепаять все схемы?» «Нет, так это не делается», – покачал головой сапёр. «Но пока мы тут всё минировали, нашли несколько коробок с тяжёлым вооружением. Наши доспехи не потянут, а тебе самое то будет. Ящики вон там!» «Отлично», – с облегчением сказал я, двигаясь в указанном направлении. Датчики исправно передавали тактильные ощущения на пальцы и конечности, но быстро привыкнуть к изменившимся габаритам не получилось. Из-за этого я несколько раз врезался в стоящие рядом стеллажи и чуть не уронил один из них. К счастью, с ящиками проблем не возникло. Огромный армейский контейнер открылся с одного щелчка. Откинув черную крышку, я с ухмылкой погладил полированный бок тяжелого рельсового орудия. Устанавливающаяся на технику пушка имела дополнительные крепления и для ручного использования. «Помогите мне прицепить её к реактору!» — крикнул я, беря в руки оружие. Подбежавший инженер взял двумя руками толстый гофрированный провод и установил его в районе моего загривка. «Готово!» — крикнул инженер сопер отходя в сторону. Пушка загудела, накапливая заряд. В интерфейсе появились иконки боезапаса и подачи тока. В первом было пусто. Нотерьер с товарищем уже подтащили ко мне ящик с иглами. Если, конечно, двадцатисантиметровый снаряд можно так назвать. Каждая полимерная стрела была заключена в отдельный контейнер. В плоском магазине их помещалось по 5 штук. Но при удачном попадании даже танку типа «Мамонт» или «Единорог» хватало одного раза. «Дверь почти все!» — выкрикнул наблюдатель, когда мы заканчивали загружать второй магазин. Времени не оставалось, и я засунул первую стрелу прямо в ствол. «Вешайте на боковые крепления», — приказал я, держа выход на прицеле. «И тащите контейнер с собой. Может пригодится. «Нет!» — возразил взводный и закашлялся. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы прийти в себя и, сняв шлем, выплюнуть кровавый сгусток. «А, чёрт! Нет! Не надо! Нам только до верха добраться, а там пробьёмся в метро. Уходить будем ливневой канализацией. Доспех придётся утилизировать после прорыва. Это приказ!» «Есть!» — тут же сказал сапёр». «Прости, парень, долго покататься тебе не выйдет». «Жаль такую игрушку терять», — с сожалением произнёс Терьер. «Загружайте второй магазин контейнерами с россыпью», — указал я на мелкие иглы, собранные в пучок. «Используем его по максимуму». Соратники послушно набили дробь во второй магазин, а я зажал два картриджа между пальцами, вернувшись в строй стоящих доспехов, слившись с ними. Осталось самое сложное — дождаться удачного момента. Взводный, отплевавшись, надел шлем и жестами приказал всем встать по бокам двери. В результате в зоне огня остался только я. Разумный риск, учитывая, что противник рассчитывает на сопротивление только лёгкой пехотной группы. Я усмехнулся, представляя лица врагов, когда до них дойдёт смысл происходящего. Злость, высвободившаяся после сражения в виртуальности, вновь начала накапливаться. «Чёртовы герои-террористы!» Борющиеся с системой, которая поддерживает нормальную жизнь общества. Чертовы корпорации. Непонятно, продающие, ведущие разработки за рубеж, японцам или наоборот, покупающие у них технику и выдающие за свою. Чёртовы корпоративные охранники, столпившиеся за штурмовым дроном. Датчики противотанкового доспеха легко просветили дверь. Дрон «Муравей» с огромным щитом впереди перегораживал путь. Его толстая пузика скрывало оператора и внушительный боезапас. Вот только не против тяжелой техники. Последняя искра резака погасла, и многотонная дверь с грохотом рухнула, подняв облако пыли. Огонь пулеметов и автоматов обрушился на склад ливнем пуль, но длился он недолго. Умное оружие уже обнаружило скрывающихся захватчиков. Дрон шагнул вперед, и в этом мгновение мое орудие раскрылось. Рельсы разъехались в стороны, освобождая дуло. Молния пробежала между направляющими сверхпроводниками. Стрела сорвалась со своего ложа и за мгновение, достигнув скорости в несколько махов, врезалась в дрона. Броня механоидов скипела, раскалившись до красна. На секунду стало видно сквозную дыру, а затем... Аккумуляторы муравья взорвались, разметав укрывшихся за ним бойцов в стороны. «Назад!» — крикнул я бешеным, уже собравшимся на штурм. Толстые пальцы брони вложили в остывающий ствол контейнер с иглами. Одним движением я задал разлет, расширив в интерфейсе попадание с точки до конуса. Перезарядка заняла около секунды. Створки дула раскрылись, словно лепестки, и поток игл смел всех не успевших выбежать с этажа. Вот это мощь! В восхищении сказал терьер. Можно мы оставим ее себе? Нет! Прохрипел взводный. «Приказ командования! Уничтожить все экземпляры!» «Слушай, мы уже не в армии, командир! Ради чего мы вообще это затеяли?» — возмутился оператор. «Отставить! Дома поговорим!» — скомандовал взводный. Ну и он, и я, наблюдавший за датчиками, понимали, что никакого разговора дома уже не будет. Он просто не дотянет до него. А сейчас отчаянно храбрится, чтобы не подводить остальных. «Новенький, готово?» «Я пойду первым», — сказал я, выдвигаясь. «Держитесь за бронёй и не лезьте вперёд». «Не очень-то и хотелось», — хмыкнул наблюдатель. Остальные согласились с ним молча. Поступь моторизированного доспеха заставляла пол трястись. Мелкие камушки и осколки подскакивали при каждом шаге. Но я не чувствовал своей тяжести. Наоборот, движения давались легко. И даже полуторатонный муравей почти отлетел от пинка, освободив достаточно места для прохода. Зарядив иглу, я вышел на лестницу уже со взведённым оружием. Гул проводников, и снаряд умчался прочь. Взрыв! И напряжённая тишина сменилась многоголосой руганью, матом и криками. Судя по количеству тепловых сигнатур, нас встречала целая армия. Но я не мог себе позволить отвлекаться от крупных целей. Дроны-штурмовики, джеддернауты, тяжёлые заградительные и ракетные дроны. Их количество зашкаливало. И я осознавал, что патронов может не хватить. «Придется пробиваться с боем», — сказал я. «Меня на всех не хватит». «Значит, придется», — кивнул командир, впрыскивая себе очередную дозу стимуляторов. «Прижмите их, я возьму мину». «Это самоубийство», — возмущенно сказал сапер. «У тебя есть другой вариант. А так, утилизируем лишнее, меньше следов будет», — усмехнулся взводный. Он говорил все ускоряющимся голосом стало понятно, что к его здравому смыслу взывать не стоит. «Прикрой меня, новенький!» «Сделаю», — ответил я, меняя снаряд на дробь. Дождавшись, пока командир взберётся лестничным пролётом выше, я выпустил широкий веер смертоносных игл. Крики раненых и хлопки взрывающихся дронов слились в жуткую какафонию. Но мне это было уже безразлично. Ярость выходила с каждым нажатием на спуск. В следующем в ствол зашёл цельный снаряд. Я прицелился вертикально вверх, почти уперевшись пушкой в потолок. Взводный бежал по лестнице, перепрыгивая через четыре ступени. Почти летел, но заградительный огонь был быстрее. Фонтанчики крови, вырывающиеся из спины взводного, мог не заметить только слепой. Но он всё равно сделал своё дело. Добежав до второго этажа, где засели значительные силы противника, он активировал бомбу. Взрыв сотряс здание. От ударной волны вниз свалилось несколько трупов. Оборонительный дрон укрепления осел, потеряв щиты. В криках обороняющихся всё больше слышалась паника. Воспользовавшись мгновением, я шагнул вперёд из-под защиты толстых бетонных стен. Стрела сорвалась с рельсов, пролетев несколько сотен метров за доли секунды, и врезалась в брюхо свисающего штурмового дрона. Его броня вспучилась, покрылась пузырями и, наконец, лопнула, разбрасывая в стороны потоки раскалённого пластика. Я мгновенно перезарядился, поставив магазин с множеством игл. Выйдя вперёд, я начал поливать верхние этажи огнём по перезарядке. Реактор баллисты едва справлялся с нагрузкой, но я не обращал внимания на аллеющие надписи. Дав пять залпов за минуту, я перебрался на второй этаж, держа первый на прицеле. Пятёрка выживших держалась чуть позади. Штурмовик, сапёр, оператор-наблюдатель и два бойца поддержки, включая терьера. Они тоже не стеснялись поливать огнём лестницу и выше лежащие позиции, подавляя любые попытки противника перейти в наступление. Отбросив в сторону пустой короб, я вставил магазин со снарядами. Система радостно оповестила, что реактора хватит ещё на 4 выстрела и час функционирования. Но я боялся, что больше мне и не надо. «Наверху тяжёлый БТР», — предупредил наблюдатель. «Нет, стоп, колёсный танк». «Дьявол, мы разворошили осиное гнездо!» «Ничего, у него угол опускания пушки минимальный», — усмехнулся я, выходя вперёд. Ярость гнала меня, не давая успокоиться ни на секунду. И я поддавался, осознавая её благотворность. Сейчас мне это требовалось как никогда. Бежать в моторизированном доспехе — то ещё удовольствие. К счастью, лестница была предназначена и для тяжёлой техники. Только пострадавший от взрыва пролёт вызвал у меня подозрение, но я его проскочил за один прыжок. Стоило приблизиться к выходу из здания, и на доспех обрушились потоки свинца. Враги разумно посчитали, что выстрелы рельсовых орудий представляют наибольшую опасность. Вот только не знали, что плечевые пушки мне не подчиняются, так что били по закрытым бутонам рельс. Но стоило подняться, как вражеский снаряд попал точно по орудию на плече, разметав его на осколки. Танковая пушка почти без перезарядки ударила снова. Она целила во второе орудие. И я дал ей эту возможность, шагнув вперёд. Умная башня автоматически подняла ствол, сохраняя прицел, а оператор не успел среагировать на подъем. Мы выстрелили одновременно. Снаряд противника развернул меня, откинул назад на лестницу, и я своей тушей чуть не задавил бойцов. Но и моя игла вошла ровно в сочленение между башней и платформой. Раздался глухой хлопок, но колесный танк выдержал. Только башня больше не функционировала. Я поднялся наверх всем своим видом, демонстрируя полное безразличие к стрельбе из ручного оружия и в этот момент, визжа шинами, колёсный танк ринулся прямо на меня. Водитель решил, что сможет справиться с шагающим доспехом. В последнее мгновение я прыгнул в сторону, и машина полетела вниз. Стоило повезти стволом, и последние бойцы охраны, видя бесполезность сопротивления, разбежались. «За мной!» — крикнул наблюдатель. «Я проведу к точке эвакуации!»